Глава 51. Вечером по случаю прибытия Теи миссис Лафлин приготовила на ужин розбив, который буквально таял во рту, а ещё божественное картофельное пюре с чесноком, тушёную спаржу, брокколи, крем-брюле трёх видов. Не знаю, как остальным, а мне было совершенно очевидно, что миссис Лафлин старалась тем самым угодить именно Теи, но не мне. Стараясь скрыть своё замешательство, дабы не показаться мелочной, я присоединилась к официальному ужину в столовой, которую впору было переименовать в банкетный зал. Посреди стоял огромный стол, накрытый на 11 персон. Я мысленно пересчитала собравшихся четверо братьев Хоттернов — Скай, Зара и Константин, Тея, Либи, прабабушка и я. «Тея, как там ваша команда по хоккею на траве?» Елейным тоном поинтересовалась Зара. «В этом сезоне ни одного поражения», — сообщила Тея и повернулась ко мне. «А ты, Эйвери, уже решила, каким спортом займёшься?» Я с трудом подавила смешок. «Не увлекаюсь спортом. В кантри-дэй так нельзя», — сообщил а л е Ксандр, прежде чем набить рот мясом. Он закатил глаза от восторга. До того вкусным получился ростбиф. «Занятие спортом — требование программы, а не плод очаровательного мстительного воображения Теи». «Ксандр», — предостерегающе проговорил Нэш. «Я же сказал «очаровательно-мстительного», — невинно парировал Ксандр. «Радись я мальчишкой, люди бы просто звали меня п о е х а в ш е й заметила Тея, одарив а л е к с а н д р а очаровательной улыбкой юной кокетки. «Тея!» — окликнул её Константин и нахмурился. «Ладно, ладно, я поняла», — Тея промокнула губы салфеткой. «Никакого феминизма за ужином». «На этот раз смешка мне сдержать не удалось. Один-ноль в твою пользу, Тея». «Тост!» — неожиданно объявила Скай, подняв бокал с вином. Судя по тому, что язык едва её слушался, Она уже успела накидаться. «Скай, золотце!» Твёрдым голосом обратилась к ней прабабушка. «Может, пойдёшь немного поспишь?» «Тост!» — упрямо повторила Скай, не опуская бокала. «За Эйвери!» Наконец-то ей удалось выговорить моё имя. Я напряжённо ждала, когда же на меня обрушится нож гильотины. Но Скай больше ни слова не сказала. Зара тоже подняла бокал. Её примеру один за другим последовали все, кто сидел за столом. «Должно быть, все уже поняли, оспаривать завещание нет никакого смысла. Пускай я для семьи и враг, но сейчас все деньги именно у меня в кармане. Уж не потому ли Зара велела Теи поселиться в поместье, чтобы быть ко мне ближе? Не по этой же причине меня оставили в фонде наедине с Грейсоном». «За тебя, наследница», — прошептал Джеймсон, сидевший по левую руку от меня. Я посмотрела на него. Мы не виделись с прошлой ночи. Я была почти уверена в том, что школу он сегодня прогулял. В голову закралась мысль, что он, наверное, весь день бродил по лесу, выискивая новую подсказку. Без меня. «За Эмили!» — неожиданно добавила Тея, не опуская бокала, и задержала взгляд на Джеймсоне. «Покойся с миром!» Джеймсон со стуком опустил бокал на стол, резко отодвинул стул от стола, а Грейсон, сидевший чуть поодаль от него, вцепился в ножку своего фужера так крепко, что костяшки пальцев побелели. и т ы о д у р а дура! — прошипел Константин. т е состроила самое что ни на есть невинное выражение лица и отпила из своего бокала. «Что?» Больше всего на свете мне хотелось вскочить со своего места и устремиться за Джеймсоном, но я выждала несколько минут, а потом, извинившись, вышла из комнаты. Впрочем, сидевшие за столом наверняка всё равно догадались, куда я на самом деле иду. В холле я опустила ладонь на панели, которыми была обита стена, и нажала те из них, которые открывали доступ к потайной двери в гардероб. Если уж идти в Блэквуд, сперва надо накинуть пальто. Я нисколько не сомневалась, что Джеймсон направился именно туда. Не успела я снять с перекладины вешалку, как сзади раздался голос. «Не стану расспрашивать, что задумал Джеймсон, да и что у вас на уме тоже». Я обернулась к нему. «Не станете ни о чём расспрашивать, потому что сами уже всё знаете», сказала я, скользнув взглядом по линии его скул, по лукавым серебристым глазам. Прошлой ночью я был там же, где и вы, у моста, — поведал Грейсон. В его голосе слышалось... Нет, не грубость. Скорее, жёсткость. А утром поехал почитать красное завещание. «Фильтр же у меня», — сказала я, стараясь особо не вдумываться в новость о том, что он видел нас с его братом наедине, на мосту, и говорил об этом с грустью. Грейсон пожал плечами под плотной тканью костюма. «Красный а ц и т а т несложно достать». Если он прочёл «Красное завещание», значит, уже знал о том, что подсказка содержится в их с братьями средних именах. Интересно, навело ли его это на мысли об их отцах? Причинили ли эти мысли ему боль, как это было с Джеймсоном? «Так значит, вы были у ручья ночью», — проговорила я, повторяя услышанную новость. Многое ли он видел? Многое ли понял? И что подумал, когда стал свидетелем того, как мы с Джеймсоном касаемся друг друга? «Уэстбрук», «Давенпорт», «Винчестер», «Блэквуд», перечислил Грейсон и шагнул ко мне. «Это всё фамилии, но ещё и географические названия. Когда вы с братом ушли с моста, я нашёл на нём подсказку». «Значит, он внимательно за нами следил и обнаружил то же, что и мы». «Грейсон, чего вы хотите?» «Если вы и впрямь девушка неглупая, держитесь подальше от Джеймсона», тихо предостерёг он от всей этой игры. Добавил он и опустил взгляд. От меня. По его лицу пробежала тень какого-то чувства, но я не успела его распознать. Грейсон тут же натянул привычную маску. у т ы я права», — бросил он, отвернувшись от меня и зашагав прочь. «Наша семья уничтожает всё, к чему прикасается».